«Присядь-ка вон туда!» Мускулистый старик держит в правой руке кувалду, левой указывая светловолосому мальчику на лавку, что стоит метрах в десяти отсюда. Они находятся на заднем дворе поместья, с неба, как из ведра льет дождь. «Хорошо, дедушка!» Послушно произносит малец и устраивается на лавке. Он держит над головой школьный рюкзак, чтобы не промокнуть. «Запомни!» — кричит старик, перекидывая кувалду из руки в руку. Мышцы на его оголенных руках напряжены, Лицо выражает несгибаемую решимость. «Эта способность называется вихрь. Используй ее в том случае, если нужно справиться сразу с множеством врагов». «Понял, дедушка!» воодушевленно кричит мальчик. «Сила этой способности зависит только от крепости твоих рук и скорости тела. Чем сильнее ты, тем разрушительнее твой вихрь. Так что тебе нужно больше тренироваться. Все понял?» «Да, дедушка!» Исполнить вихрь очень просто. Нужно покрепче схватить кувалду за конец рукояти и начать кружиться вокруг своей оси. После сказанного старик начал делать то, о чем и сказал. Вух, вух, вух. Постепенно раскручиваясь, с каждым поворотом старик становился быстрее. И через каких-то 7-8 секунд он кружился так быстро, что его уже нельзя было рассмотреть. Вместо него виднелся самый настоящий вихрь. Дождь, падающий на землю рядом со стариком, превращался в ничто. Пространство гудело, а по земле стали расползаться трещины. «Офигеть!» — удивленно кричал мальчик, с выпученными глазами наблюдая за дедушкой вихрем.